«Пожалуй, я лучше буду придерживаться своего парадного мундира», – поспешил сказать Ваймс. В комнату вбежал Аркансер Чудакулли. «Вы еще не готовы? Все ждут только тебя, лорд Ва...» «Зови меня, сэр Сэмюэль», – перебил его Ваймс. «К этому я почти что привык». «Казначея чердака уже сняли, так что, в общем, можно начинать. Ты, напоминаю, идешь самым первым».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 Наверняка, кое-кто уже шагает не в ту сторону. На площади Сатор процессию встретила толпа насмешками, кишечными шумами, а также восклицаниями типа «Зырь, зырь, это чё, типа он самый» традиционной реакцией толпы на подобного рода мероприятий. Правда, раздалась парочка приветственных криков.